Глава двадцатая. Восьмая. Свободные территории. Алекс. Планетолет парил внутри низковисящих облаков восьмой, то опускаясь ниже их основной линии, то снова окунаясь в черные ядовитые завихрения. Рой роботников окружал машину невидимой мелкодисперсной дымкой. Он обеспечивал одновременно и готовую к любым неожиданностям защиту и маскировку. Ужас. Все находившиеся в салоне не отлипали от иллюминаторов. Всего за неделю орды портальщиков успели расползтись почти на тысячу километров от эпицентра разломов. Все входившие в этот радиус поселения были растоптаны, пожраны. Очаги сопротивления были сосредоточены на отдельных направлениях, но только там, где количество тварей еще не достигло критической отметки. Возводились укрепления, стягивались войска, но шансы отстоять планету с каждым днем падали. Разломы оставались открыты. Поток проходящих через них портальщиков уже не был настолько плотным, но они все еще лезли, и ничто не указывало на то, что в ближайшее время это прекратится. Fucking hell! – вырвалось у Блайта, когда мы пролетали над, судя по всему, Титаном, или даже начинающим Высшим. Размерами земляной червь даже превосходил буйвологолового, Растянувшись вдоль дороги на сотни метров, бронированное чудище тащило свое тело в сторону занятых людьми территорий. «И так будет на всех девяти, если мы это не остановим», — сказал я. «Мы?» — отведя взгляд от иллюминатора, глянула на меня Анастасия. «Немного на себя берешь?» «Кому-то придется», — пожал плечами я. — К тому же устроили все это наши враги. — Враги? — Ротшильды. В ответ женщина нахмурилась. — Нужно будет, чтобы ты мне все подробно рассказал, — сказала она после паузы. — Разумеется. Что-то, та же Яна уже успела ей рассказать, но всего Анастасия, понятно, знать не могла. Уж очень долго была не удел. С тем, что глава рода теперь я, ей еще только предстояло смириться. «Подлетаем!» — вклинился Блайт в наш разговор. Я повернулся обратно к экранам. Впереди показалась гора рудника, и я запустил часть работников вперед на соединение с собратьями. И вскоре информация о происходящем на предприятии потекла бурным ручейком. «Наши все живы!» — сообщил я через минуту. «Ты уверен?» — мгновенно отозвалась Яна. «Да, у рудника хорошая защита». В сотне метров от ограды предприятия возвышался целый вал из тел портальщиков. Кажется, счет убитых переваливал за несколько тысяч. Особняком стояли несколько тел особенно крупных тварей. Одна из них даже сумела повалить несколько секций укреплений, но в итоге и на нее нашлась управа. А уже после, вокруг тела, работники выстроили новый периметр безопасности. Их, кстати, за это время стало почти в три раза больше. Экстренные протоколы запустили производство, сначала просто затыкая дыры, а после повышая уровень безопасности рудника до приемлемого. Прямо сейчас ни на гору, ни на сам рудник практически не нападали. Изредка на крыше зданий садились отдельные летуны и обратно уже не взлетали. Верхний сантиметр всех горизонтальных поверхностей предприятия состоял из замаскированных работников. «Облетай слева!» — Там с обратной стороны есть еще один ангар, — сказал я Блайту. Американец заложил вираж, и вскоре перед нами уже открывался проход, высеченный в отвесном участке скалы. Пропустив нас, проход снова обернулся монолитом. За иллюминаторами зажегся электрический свет. — На месте! Ну и едва мы выбрались, почти сразу раздалось... — Я же говорил, это они! В ангар забежал Яшка Гриднев. Рядом с ним шел Антон. На лице последнего при виде нас проступило явственное облегчение. — Привет! — улыбнулся я. — Ну, как вы? — Норма! — ответил он по-привычному четко. — А вы? Он окинул взглядом Яну, Армена, остановился на Анастасии. — Где Никита? — сразу спросила женщина. «Идемте», — Идемте. Без лишних предисловий глава охотников указал на коридор. Никита выжил, не в последнюю очередь благодаря работникам, построившим вокруг него полноценную больничную палату. Ну и, разумеется, охотники тоже помогли. Петр Венов в свое время выполнял функции медика в своем подразделении, и тут это пришлось как нельзя кстати. «Медикаментозная кома», — пояснил Петр. «На самом деле можно было бы уже вывести, но сами без целителя мы не рискнули». «Целители теперь есть», — ответил я. Анастасия уже суетилась около брата. Я ощущал исходящую из ее резервуара энергию. Пока что это были аналитические техники, но и за лечением дело не должно было встать. Яна с напряженным видом стояла рядом. «Для полного выздоровления ему нужно малое сердце огня», — вскоре вынесла вердикт женщина. «Или даже лучше среднее». Резервуар поврежден достаточно серьезно. Это теперь точно не проблема. Петр глянул на стоявшего тут же Антона. Да, кивнул тот. Это лучше показать. Вид у него при этом был довольный. Пойдем. Тут Анастасия справится, а мне в любом случае нужно было обойти рудник. Кое-что из написанного в тетради Алексея нуждалось в проверке. В идеале оперативной. Ну и заодно... «Эй — Эй! Я сгробастал Яну за руку и потянул за собой. — Я вообще-то... — Что? — глянул я на нее, не отпуская. — Собиралась стоять там и чувствовать себя виноватой, — скривилась она. Потом вздохнула и сказала. — Спасибо. — Не за что, — кивнул я. — Ну и экскурсию в любом случае нужно было провести. Пройдя через несколько переходов, вскоре мы дошли до огромного цеха. Одного из тех, что находились внутри самой горы, и которых я и сам прежде не видел. Он был заполнен разнообразным оборудованием, целыми полями стеллажей с материалами, лёжками работников. Последние предназначались для подзарядки и восполнения потерянной массы моими мини-помощниками. В дальней части располагался немаленьких размеров автопарк, заставленный техникой, грузовиками и даже танками с планетолётами. С расстояния я узнал и русские шаровидные сферы, и американские прыгающие с Джей. Планетолеты тоже были нескольких видов — британские, саудитские, ну и еще пара похожих на тот, на котором мы прилетели. Уж на что меня в свое время автодетали впечатлили, но тут запасов было еще больше. «Это еще не все», — сказал Антон, заметив мой взгляд. Два цеха почти таких же, со снаряжением, припасами, хватит на целую армию. Непонятно, правда, как все это вывозить, но здесь, если надо будет, мы лет двести продержимся. Пойдемте, есть еще кое-что интересное. Кажется, даже Яна была впечатлена размахом. Понятно, что у русской империи восемь всего подобного было раз пятьсот столько же, но то у целой империи... А тут один скромный я. Я хмыкнул. «Когда-нибудь, — протянул я, — все это будет твоим». Она бросила на меня странный взгляд. «Чего?» «Ты король лев, что ли, не смотрела?» «Нет», — она помедлила. «А что это?» «Я только головой покачал. Понятно, что мир другой, но края-то должны быть. Ладно, долго объяснять». «А я уж подумала, что ты мне предложение делаешь», — ответила она. Выражение лица у нее при этом было предельно безмятежное. «Ясно, подкалывает». «А я разве еще не сделал?» «В эту игру и вдвоем можно играть». Я бы запомнила. Не сразу, но все же отозвалась она. «Странно». Мы свернули к одному из боковых помещений. В нем нас уже ждала пара едва ли не до смерти измученных близнецов Шубертов, а кроме них... — Это... — протянула Яна пораженно. — Видимо, да, — ответил я. — Я! Сидеть! — я схватил рванувшегося вперед клиптомана за шкирку. Сравнительно небольшое помещение было едва ли не доверху забито частями от портальщиков. Отдельно, сушась, лежали шкуры. По контейнерам были разложены клыки, шипы и прочие части тел, очевидно представляющие какую-то ценность. Ну и на особицу стояла дальняя часть зала. В ней по десятку шкафов, от которых так и веяло энергией, были разложены стихийные сердца. Много стихийных сердец. «Шеф!» — увидев Антона, один из братьев тут же протянул руки в едва ли не молитвенном жесте. Шеф, простите, мы все осознали. Можно нам уже отдохнуть? Можно, спокойно отозвался Антон. Но не сейчас. Для охотника разделка добычи ⁇ один из основных навыков. Но, шеф, и методов воспитания, так что работайте. На эту сцену я внимания обращать не стал. Хотя на меня, братья, тоже жалобные взгляды бросали. И откуда? спросил я. Так вон. Антон указал на несколько узких проходов в дальней стене. Как раз в этот момент оттуда показалось тело портальщика, плотно облепленное работниками. Ага, вот значит, куда они их стаскивали. А оборудование по переработке уже здесь было, объяснил он. Даже шкафы высыхания для сердец. И сколько здесь? Сейчас 32 малых, 6 средних и одно великое. С последними словами Антон широко улыбнулся. «Пришлось устроить небольшую вылазку. Плюс работников мы прилично потеряли, но зато все-таки распотрошили тело того летуна». «Того это...» «Да, которого ты прикончил. Отличный бой, кстати. Мы через мониторы наблюдали. Правда, шкафа высыхания под него не оказалось слишком огромное. Оно сейчас в соседней комнате» но Яшка там возился с работниками, вроде обещал что-то придумать. — Значит, без дела не сидели, — оценил я. — Разумеется. — Попахивает премией. — Тут уж начальство виднее, — усмехнулся Антон. — Связи все еще нет? — спросила Яна Утурова. — Работаем над этим, ваше высочество, — отозвался мужчина. К сожалению, стихийный фон за прошедшие дни стал еще менее стабильным. «Обычные средства связи не работают. Мы осторожно проводили разведку, думали про планетолеты. Но в радиусе десяти километров сейчас целых три больших гнездовья воздушников. Они просто не дадут вылететь. Да и пилотов у нас не было». Он бросил взгляд на меня. «Вы как-то перестроили свой планетолет?» Я кивнул, потом посмотрел на Яну. «Мы здесь не задержимся», — пообещал я. Посмотрим, что с Никитой. Хотя бросать рудник сейчас было бы крайне нежелательно, наоборот, в идеале было бы устроить тут постоянную базу, привести еще людей. Мешало только расположение. Еще когда приходилось мотаться между автодеталями и праджесом, эта проблема встала. А теперь все грозило уже на три планеты распространиться. Надо будет думать. Мне еще нужно кое-что проверить. — добавил я после паузы. — Ты пока можешь отдохнуть. — Спасибо, мам. — Ладно, дурак, признаю. На самом деле, мне не хотелось, чтобы они с Анастасией случайно перессорились на фоне случившегося с Никитой. Вот и хотел их по разным углам развести. — Эти сердца, — указала она на шкафы. — Я могу взять парочку? Давно хотела кое-что попробовать, но все материала не было. — Сказано было вроде и беспечно, но глаза у юной ведьмы подозрительно заблестели. — Конечно, бери. — Должен же я девушку побаловать. — Спасибо. Тогда часа на два-три я занята. Три часа спустя. Ни хрена не понимаю. Я сидел на полу перед пустой металлической рамой, обвешенной шлейфами проводов. Это была та самая арка, возле которой я нашел этикетку от раунда. С одной стороны от меня стоял цветок в колбе. С другой были разложены инструменты. На коленях лежала тетрадь Алексея. Вокруг жужжали работники. — Бред же! — пробормотал я себе под нос. — Энергии-то не хватит. Чтобы пробить проход в другой мир... Ну а что тут могла эта этикетка делать? Энергии было нужно больше. Намного больше. Потому, собственно, Ротшильдам до сих пор и не удалось соединить девять планет с миром стихии. Вот и тут мне пришлось бы собрать хрен знает сколько металла, чтобы построить ворота в свой мир. И даже тогда не факт, что у меня что-то бы получилось. Координат-то у меня не было. Раз миров существовало больше двух, то просто наделать дырок в пространстве было бы недостаточно. Нужно было сначала понять, куда копать. В теории... <смех> в теории я мог бы использовать книгу перемен в качестве маяка. Но тут вставала та же проблема. Другой-то мир я не чувствовал. Другой мир... Хм... <смех> а это что? Я сам не заметил, как у меня в руках появился системный кристалл, который подарила мне Виктория. Я его все время носил с собой, но после первых попыток, неудачных, перестал с ним экспериментировать. Не до того было. Успел проверить только, что ни фиксаторы, ни транспортеры на него не реагировали. Будто он был подключен не к церкви Великой Матери, а к какой-то другой системе. Крутя многогранник между пальцами, я прислушивался к ощущениям и... Код естественен. Фраза Вигмара сама по себе всплыла в памяти. Большая часть кода девяти планет была заражена Великой Матерью. Часть она просто пропустила через себя, а в часть добавила еще и скрытые программы. И такой код мог нарушать общие правила, потому я воспринимал его темным, разрушительным, ну или паразитным. Но этот кристалл, он был подсоединен к чему-то... Хм... Поднявшись, я отложил тетрадь Алексея в сторону. Обошел вокруг рамы. А это что? Вообще... Арка вся состояла из микросхем, стабилизаторов, шлейфов, гнезд и открытых контактов. При желании к ней можно было присобачить почти все, что угодно. Но я-то эту штуку последние три часа изучал, плюс еще тетрадь. Так что, поднеся руку, я вложил кристалл в пас. Всплеск. В голове что-то мелькнуло. Ощущение оказалось интерпретировать не так просто, но в итоге... Укажите точку назначения. Чувство сложилось в фразу, как если бы у меня на руке был фиксатор. Я попытался проникнуть в смысл глубже, и спустя миг меня едва не захлестнуло потоком информации. «Да твою мать!» Кое-как я отгородил свое сознание от основного потока. Мне не нужны были все данные сразу, достаточно просто оглавления. «Фух!» Укажите точку назначения. Я все же сумел успокоить поток, после уже сам смог задать несколько запросов. И только тогда понял, что именно попало мне в руки. Это была карта. Карта, описывавшая местоположение всех крупных массивов кода. И далеко не только на девяти планетах. Седьмая. Праджис. В это же время. Виктория. Мгновение страха, поразившее системницу при виде коротышки, быстро прошло, сменившись жгучим желанием смешать мелкого мерзавца с тоннами металла. Удержало ее только понимание, что моб от этого, вероятно, не умрет, либо восстановит себя из бэкапа, либо Магнус призовет его снова. Ну и вторым соображением стало то, что теперь она жена главы рода, а значит, не может пускаться во все тяжкие по первой же прихоти. По крайней мере, не должна делать этого слишком часто. — И что это у вас такие лица хмурые? — продолжал тем временем изливаться моб. — Хе! Не ждали, что ли? Зря, очень зря, хе! Со времени их последней встречи понимание кода Виктории сильно выросло, и теперь она отчетливо видела над его головой... Без тринадцатого уровня. Тринадцатый уровень. Забавно. Такой же, какой сейчас был у ее роста металла. Все на позициях, сообщил ей негромко Мац. Вид у главы службы безопасности рода был предельно сосредоточенный. Также за ее плечом теперь стояла Франциска, как ее главная телохранительница, да и местоположение остальных жителей Угуана — благодаря оставленным Алексом правам системница, прекрасно чувствовала. «Софи?» — дополнительно уточнила она. «В Угуане, с охраной», — ответил немец. «Сюда не пустили. Фризова елка с ней». «Хорошо». Отдельно Виктория прощупала систему на несколько километров вокруг, проверяя, не притащил ли без 13 с собой кого-то еще, но больше никого не нашла. Был только он и коммотор с темными стеклами, остановившийся метрах в тридцати от парковки у Гуана. В фургоне, конечно, тоже кто-то мог быть, вот только фургон-то был железный, так что особо беспокоиться не стоило. «Знаешь, я рада, что ты пришел!» — крикнула системница. «Я знал, знал!» — Моп разве что в ладоши не захлопал. «Скучала по мне крошка!» «Еще как! Особенно радует, что не придется бегать за тобой. Всегда мечтала о железной статуэтке в виде электронного ублюдка». «Хи! Ах, какой язычок! Всегда знал, что ты мостачка им поработать. И фантазия богатая!» «Уверен, мои подарки тебе по вкусу придутся!» «Подарки?» — чуть сбилась с мысли девушка. «Ты сдохнуть решил, что ли?» Не представляю, что ты мне еще мог бы подарить. — Хм, поверь, кое-что есть. Не могу же я в гости с пустыми руками. Это был намек на переговоры? — Лучше его выслушать, — заметил немец. — С города едут еще люди, время на нас работает. — Выслушаем, конечно, чего не выслушать, — протянула девушка. И уже после громко добавила. — — Подарки? Это так мило! Могу даже заранее сказать, куда их можешь себе засунуть. Я как-то не интересовалась, у вас там дырки-то в электронных жопах есть? На последовавший тяжелый вздох немца системница не обратила внимания. Уж как у мобов мозги работали, она лучше понимала. — И это так ты разговариваешь с парламентером? Не переставая скалиться, отозвался Бес-тринадцать. Вот обижусь и не стану говорить, что его высокопреосвященство до такой степени сегодня не с той ноги встал, что послал официальное предложение о Союзе, Доминиума и рода Фэнс. Хотя я вроде уже сказал. Хи. Именно в этот момент у системницы зазвонил мобильник. — Вы слышали? — нажала она на прием. — Да, все вижу через камеры, — отозвался Редклифф. «Бред же?» «Пока непонятно», — возразил англичанин. «Мы с Алексом это обсуждали. Он уверен, что до минимума нужна твоя способность, и попытка договориться с их стороны — один из вариантов. Я не собираюсь это не нам решать». В ответ девушка нахмурилась. «Да, у Алекса ведь могли быть другие планы». «Ну так что, детка?» — снова позвал коротышка. «Зароем прошлое в прошлом и сольемся в дружном оргазме выгодного сотрудничества? Хе! -хе. Может, позовешь своего? Хоть поздравлю новобрачных со свадьбой!» Моб замолк и тут же свою фразу вставил Редклифф. «Вот это подозрительно. Доминиум должен знать, что Алекс сейчас не на седьмой». Системница и сама об этом подумала. «А его не нужно звать!» — крикнула она. «Он сам придет!» — Хе! Ну тогда не вижу смысла ждать, так сказать. — Хе! Начнем! Он повернулся к коммотору, и в тот же миг задние двери открылись, и наружу вылезла пара обряженных в комбинезон фигур. Боец четвертого уровня, боец четвертого уровня. Системница была напряглась, но уровни вроде были невысокие, да и оружие у мобов было спрятано в кобурах. Выскочив наружу, сами они принялись вытаскивать еще кого-то. Пленников! Виктория уловила движение кода подавители влияния. Пока она думала, мобы дотащили пару мужчин до коротышки и бросили их на землю рядом с ним. У обоих были связаны за спиной руки и перетянуты липкой лентой рты. От одного из них, того что крупнее, веяло системой, от второго, более тонкого и смазливого, что ли, стихией. Лицо системника Виктории даже показалось знакомым, будто она видела его на каком-то приеме из тех, на которые мамаша ее раньше таскала. — Это Сааре Бессараб и Тревор Томпсон, — сообщил ей редклифф Голос у него был напряженный. — Томпсон, — протянула она. — Глава Тейма? — Да, а Бессараб — государь. Беспорядки в Тейме и нападение на Праджес — его рук дело. — А почему? «Я только сам вчера узнал». Виктория смолкла, пытаясь понять, что все это вообще значило, а без 13 тем временем достал из кобуры свой системный птицкерглок, который она еще по своему похищению запомнила. Системница даже потянулась, чтобы воздействовать на него, но в пистолете не оказалось и моля металла. Он был частью моба и полностью состоял из кода. «Только не прикончите меня раньше времени!» — воскликнул коротышка. Он демонстративно направил ствол пистолета в землю. <сёк> «Собственно, подарки!» — он указал на Томпсона. «Этот организовал твое похищение, крошка, а после всеми силами портил жизнь твоему дорогому муженьку. Тогда еще будущему. Не особо удачно, правда, но все же. Так что считай это легким аперитивом». Рука беса тринадцать дернулась, выстрел. И Томпсон завалился со снесенной головой. Этот, он перевел взгляд на Бессараба, руководил Томпсоном. Идея с твоим похищением и твоей незастоявшейся актерской карьеры принадлежала именно ему. Уже после мы ее согласовали. Кстати, я был лишь случайной жертвой, даже сам рад, что ничего не получилось в итоге. Или почти рад, хи. Ну и это не говоря уже о том, как он в твоей старой семье гадил крошка. Все мечтал занять место твоих родителей среди сынов. Согласись, этот подарок крупнее. Хи! -хи. В этот раз движение Моба оказалось таким быстрым, что она даже не уследила. Выстрел и без сараба постигла участь Томпсона. Хи, Хи! Хорошо пошло. Виктория же на мгновение просто впала в ступор. Она едва знала этих двоих, а словам моба уж тем более веры не было. Да и даже если это все правда, зачем ему было убивать их у нее на глазах? — А ведь мы только разогрелись! Хе! Тащи следующую! Бойцы четыре вернулись к машине, залезли внутрь и тут... Тут Виктория сразу узнала пленницу. Из коммотора, связанную с замотанным ртом и ослабленную целым ворохом мощных одноразовых способностей, вытащили Жозефину Птицкер. «Вижу по лицу, этим подарком сумел удивить», — протянул коротышка, не отрывая взгляда от девушки. «Уверен, ни от кого другого ты не вытерпела столько боли и непонимания, как от собственной матери», — он вдруг перестал улыбаться. А мобы уже тащили женщину к нему. «Нет!» — выдохнула Виктория, резко выпуская на свободу рост. Из крыши фургона выстрелили две полоски металла, начисто срезав головы обоим бойцам, четыре. Жозефина упала в пыли метрах в двадцати от коротышки, и системница тут же вырастила вокруг нее купол из стали. Алекс еще неделю назад распорядился рассыпать по Угуану и всей прилегавшей к нему территории пыльцу из различных видов металла. Сейчас ей это уже было не так и нужно, но все равно так работать было проще. — Кажется, ты ошибся, когда пришел сюда, — прорычала Виктория. Их отношения с матерью были только их отношениями. Да, она была больной на всю голову сукой, но не этому уроду было выставлять цену ее преступлением. — Хе! С безмятежным видом, оглядев купол, без тринадцать снова повернулся к девушке. Судя по виду, он совсем не был расстроен ее отпором. Виктория забеспокоилась. — Так, что-то тут не то! — раздался голос Редклиффа из мобильника. — Очень похоже на провокацию. Через пять минут к Угуану подъедут еще люди. Отступи лучше пока внутрь территории, а то не нравится мне... — Вика! Девушка пропустила удар сердца. Оглянувшись, она увидела Софи, непонятно как свинтившую от охраны. — Циска, смотри за ней! — сразу скомандовала Виктория-телохранительница. — Вика, тебе нель! — голос девчонки оборвался, когда рядом с ней, как будто просто из воздуха возник фриз, и сразу потащил обратно к Угуану. Отвернувшись от нее, Виктория снова посмотрела на моба. И тот в руке что-то держал. Кристалл. Простой системный кристалл вот только было что то в этом кристалле я очень долго думал как найти подход к твоему глупенькому сердечку хи ведь нам нужно было именно добровольное сотрудничество и кажется мне наконец удалось магнус конечно долго возился добывая эту штуку ты не представляешь какие связи ему пришлось задействовать зато результат результат хи. «Узнаешь?» Виктория не заметила, как шагнула вперед. «Леди Виктория!» — окликнул ее мац. Но системница не слушала. Снаружи кристалл был окружен какой-то дрянью, грязным кодом. А вот внутри, внутри него... «Отдай!» — прошептала она. Реальность вокруг для нее просто перестала существовать, сузившись до размеров этого кристалла. «Неужели, неужели это правда? Как такое вообще возможно? Она же умерла!» «Ты знаешь цену, крошка!» — оскалился коротышка. «До минимума нужна твоя помощь. Сделай, что от тебя требуется, и получишь ее обратно. Хи. Иначе сама понимаешь, что будет». Восьмая. Свободные территории. В это же время. Алекс. Чертов кот был повсюду. Именно взглянув на карту, я понял, что книга «Перемен» состояла из него. Или, если точнее, они были одним и тем же. Двумя сторонами и, вероятно, далеко не единственными глобального закона жизни. И Алексей искал способ объединить все это в одном. Стихию, систему, культивацию и даже просто науку. Замерев, я перевел взгляд на жужжащее рядом со мной облачко работников. Тех самых, что хранились глубоко под рудником, и тех, что состояли из особенно чистого графрана. Несколько секунд, я еще пытался понять, а после... Объединитесь. Сначала работники не реагировали на приказ, но затем дружно пришли в движение. Потоки металла замельтешили передо мной, все уплотняясь и уплотняясь, пока не сжались до размеров едва дрожащего слитка, опустившегося мне в руку. Перед внутренним взором почти нестерпимо ярко зияла руна. Ее я прежде не видел. Энергия. Чуть помедлив, я поднес слиток к арке. К этому моменту он уже окончательно стал твердым и приложил к прямоугольной выемке по центру перекладины. Всплеск! Рама передо мной ожила, завибрировала, замерцала потусторонним светом в полумраке склада. Внутреннее пространство рамы заполнило дымка пространственного перехода. Еще через миг я ощутил вибрацию целого мира.